Восьмой этап. Между адом и раем. И вот наступает этап, название которого соответствует названию этой книги. Чтобы не повторяться, я предпочла названием главы дополнить то, что, собственно, будет происходить с вами на этом самом основном этапе. Степень боли будет индивидуальной, но в любом случае будет больно. Это будет тот ад, который вы все время прятали за курением. Пришло время это исправить, проработать боль и избавиться от привычки убегать от нее в никотиновую зависимость. Раем метафорически можно назвать вашу цель, воплощенную в жизнь — стать некурящим. Но так и степень вашего желания вернуться к курению будет убеждать вас в том, что все блага рая заключены в одной сигарете. Короче, этот самый важный и решающий этап – добровольное погружение в боль с пониманием, что эту рану надо лечить, что курение – только ее прикрытие, не решающее проблему, а лишь маскирующее ее. У вас, вероятно, бывали такие состояния, когда вы переживаете стресс – Курите сигарету одну за другой, чтобы успокоиться. В горле уже дерет, а спокойнее не становится, и есть ощущение, что накуриться невозможно. Или ситуация, когда вы долго не курили. Вы закуриваете. Физически неприятно, невкусно и воняет. Но вы так сильно как бы хотите курить, что продолжаете затягиваться, несмотря на то, что вашему телу это явно не нравится. Вот только психика, которая не умеет заглушать иначе ту боль, которая стоит за этим, решает, что курить приятно, и вы продолжаете затягиваться отравой. Итак, на этом этапе бросаем курить и ловим боль, как говорится, по полной программе. Задача — разрешить себе испытать это страдание, понимая, что скрывать его дальше уже просто нет смысла. Чтобы было легче пережить этот этап, начните вводить новые привычки, которые вы выписали ранее. Как бы удачно вы их ни подобрали, боль будет догонять вас в любом случае. Этого нам и нужно достичь. Для того, чтобы проработать эту боль максимально быстро, нужно не бежать, а погрузиться в нее как можно глубже. Чем лучше вы ее почувствуете, тем лучше вы ее проработаете и тем быстрее она покинет вас. А как только боль покинет вас, прятаться за курение будет нечему. И если вы готовы нырнуть в боль, то бросаем курить, вводим новые действия вместо сигарет и ловим боль. В смысле, отслеживаем в себе уровень боли. Когда она достигает достаточно высокого накала, то выполняем упражнения для ее проработки. Выполнение упражнений будет ощутимо уменьшать ее в течение нескольких минут. Когда вы ощутите на себе, как это работает, вам сразу станет спокойнее, так как у вас будут новые инструменты справляться с болью. И в данном случае они будут не прятать ее от вас, а лечить. Можно еще сравнить это с раной, которая не заживает, так как она спрятана под повязкой, а в данном случае на этом этапе вы соглашаетесь снять повязку, признаете, что рану нужно вылечить, и принимаете, что промывание раны лекарствами сначала будет неприятным. Но с каждым следующим смазыванием мазью будет становиться легче. Рана начнет заживать. Вернуться же к курению, конечно, можно. Это будет подобно тому, как человек, увидевший рану под повязкой, принимает решение не лечить ее, а просто не видеть. Он возвращает повязку на место и мирно живет далее в ожидании гангрены, ампутации или смерти. Простите за пример, но мне он кажется достаточно понятным. И чем раньше вы начнете лечить эту рану и будете делать компрессы из данных упражнений, тем быстрее рана затянется. И да, еще пару слов о том, выбрасывать ли сигареты, общаться ли с курящими и так далее. Ваша задача – максимально испытать боль, которая будет ощущаться от того, что вы перестали курить. Если наличие дома сигарет или курящих людей рядом этому способствует – отлично. То есть неважно, есть у вас сигареты или нет. Не имеет значения, курит кто-то рядом или нет. Важна только ваша реакция, причем максимально выраженная. Чем она сильнее, тем проще ее будет изменить.